«Да, так вот рассуждал старик. Портрета его у меня нету, но я тобой поруковожу. Расточку он был небольшого». «А вы сказали, гигант». Бендик утер нос рукавом. «Гигант духа! Вознесся выше он головою непокорной. Александрийского столпа? Знаю, переписывал. «Так мы же не знаем, Никита Иванович, сколько в том столпе оршим?» «Неважно, неважно. Вот из этого бревна...» другого, извини, нету. Вот из этого бревна мы его и извлечем. Мне главное голову склоненную и руку. Вот так изобразил стопник. На меня смотри. Голову режь курчавую, нос прямой, лицо задумчивое, борода длинная. Без бороды? Совсем? Сбоку вот это бакенбарды. Как у Пахома? Ты что, раз в пятьдесят поменьше? Значит так. Голова, шея, плечи и руку. Руку главное. Понял? Локоть согни постучал валенком по бревну. Звенит древесина хорошая, легкая, но плотная и сухая. Хороший материал.